Лабаста, рот русалки, живущие в камышах, это некрещенные младенцы и проклятые родителями дети, нетерпеливо ожидающие конца мира, а до тех пор забавляющие с разными проказами над людьми. Глянь-ка в углуд, что Догадли, ли, Федор Яковлевич, и богу, и черту заодно угодить хочет на помост татараву немецкой нечисти нагнал.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 У неверных, не знающих бога калмыков, доводилось мне на ярмарках бывать. И у них такой срамоты я не видывал, как здесь, под кровом преподобного Макария, желтоводского чудотворца. Первостатейные купцы не один раз приговор писали, прекратить бы от бесчинства. однако ихние хлопты завсегда в туне остаются. С крестом да с молитвой пообедать место не сыщешь, а шутовкам ширь да простор начальства». Под это слово подлетел быстроногий чистотелый любимовец и ловко поставил закуску на стол. — А, вот и корка с булочком, вот и водочка целительная, — сказал Василий Петрович. — Милости просим, Никит Федорович, не обессудьте на угощение. Не домашнее дело, что хозяин дал, то и бог послал. — А ты, любезный, постой, погоди, — прибавил он, обращаясь к любимовцу. Половой, как вкопанный, стал в ожидании заказа. — Вот что я скажу тебе, милый человек, — молвил Морковников. — Заказали мы тебе осетринку. — Помнишь? — Как можно забыть ваше степенство? — Готовец. — к ты нам ее с ботвиньей. — Можно? — Можно-с. — А коли можно, так значит, ты хороший человек. Турик поди, да потуривай. Половой ушел. За водочкой и закусочкой Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярмарке. «Я еще к старому Макарью на ярмарку езжал», — рассказывал он Меркулову. «Так я знаю, какие там порядки бывали. Не то, что в госпожинке. В середу, аль в пятницу. А прич татарских харчевин ни в одном трактире с карамятины ни за какие деньги, бывал не найдешь. А здесь...» погляди-ка что. Захочешь попостничать, голодным насидишься. У старого Макарья бывал целый день в монастыре колокольный звон, а колокола-то были чудные. Звон от серебристой, малиновый, Сердце бывало не нарадуется. А здесь бубны да гусли, свирели да эти окаянные пискульки, что с утра донча спокойно дают крестьянам. Кажись бы, Не ради скоморохов люди ездят сюда, ради доброго торга. А тут тебе и волынщики, и гудошники, и гусляры, и свирельчики, и всякий другой неподобный клич. Слапно не стал народ. Последние времена... Ох ты, Господи милостивый! И при этом так громко зевнул, что все на него оглянулись. Принес половой ботвинью и, перекинув салфетку через плечо, ожидал новых заказов. «Значит, ты, милый мой человек, из места родимый, из города любима?» Спросил у него Василий Петрович, разливая ботвинью по тарелкам. «Так точно с любимовски будем?» Тряхнув светло-русыми кудрями, сужимкой ответил Половой. «Козу пряником, значит, кормил?» Улыбаясь, примолвил Василий Петрович. «Должно быть, что так, с...» Кругом поводя голубыми глазами, с усмешкой отозвался Половой. «Ведь у вас...» У любимовцев. Не учи козу сама стянет с вазу, а рука причиста все причистит.